Глава 1913. Это уникально. На планете Узкая Луна мать Рэбэйт искренне молилась. «Бог Рэбэйт, пожалуйста, позволь моему ребенку пройти вторую эволюцию. Несмотря на то, что он уже создал броню, я отдам для этого все, что у меня есть». Лицо матери выглядело печальным. Она была женой нефритового герцога, и у нее был от него сын. Их гены были уникальными, их ребенок должен был стать благородным. Но когда несколько дней назад ее сын создал свою геноброню, он не смог пройти вторую эволюцию. Он стал простолюдином. Даже для герцога было сложно собрать предметы, которые могли позволить пройти вторую эволюцию. У нефритового герцога не было того, что требовалось, поэтому мать сына молилась Богу, надеясь на чудо. Они хотели, чтобы он прошел вторую эволюцию, чтобы над ними не смеялись. «Твоя искренность была услышана Богом. Я могу удовлетворить твое желание». Перед женщиной появился Бог в золотых одеждах. Он странно ей улыбнулся. Новости о планете Затмения, обладающей источником красного тумана, быстро распространились, и это казалось правдоподобным. Но без разрешения королевы-ножа никому не разрешали отправиться на планету Затмения, чтобы найти источник. Несмотря на это, фракции узкой луны продолжали настаивать. Король лунного колеса собрал нескольких королей навстречу в зале полной луны. Там была и королева-ножа. — Королева, на планете Затмения действительно есть источник красного тумана? — спросил король ночной реки. У него был ребенок, который тоже не прошел вторую эволюцию. «Да», — ответила королева ножа, — «почему ты не сказала нам раньше? Мы не можем позволить Хансеню претендовать на это сокровище. Король ночной реки выглядел очень рассерженным. Так чувствовал себя не только король ночной реки. Остальные короли тоже разозлились. Их детям и следовавшим за ними людям тоже нужен был источник». Короли были здесь, чтобы представлять всех, кто в этом нуждался. Иша холодно посмотрела на короля Ночной реки и сказала, «Хансень — мой ученик, и не забывай, что именно ты отдал ему планету затмения. Ты думаешь, что сможешь просто нарушить законы узкой луны и сделать так, как тебе удобно?» Король Ночной реки закашлялся, а затем сказал, «Нет, мы не можем нарушать наши законы. «Но Хан Сень по-прежнему подозрительный человек. Если мы предоставим ему это сокровище, а затем обнаружим, что он шпион, мы понесем огромные потери. Все согласны?» «Да, мы не должны позволять постороннему получить такое сокровище», — сказал цветочный король. «За исключением короля Черной Луны, все остальные короли разделяли то же мнение. Королева». Мы не знаем, сколько силы находится в этом источнике. Если немного, то ничего страшного, но если много, мы не можем допустить, чтобы на него претендовал подозрительный посторонний человек. Почему бы нам не послать кого-нибудь проверить, сколько там? Тогда мы можем справедливо поделиться содержимым источника». «Мы можем немного оставить для Хансеня. Разве такое предложение не удовлетворяет все наши желания?» — спросил король лунного колеса. На этот раз согласились многие короли. Им самим не нужен был этот источник, но на них давили члены семей. «Хансень — мой ученик, и планета затмения принадлежит ему по закону», — без эмоций сказала Иша. «Королева, почему ты такая упрямая?» «Он просто посторонний, и он подозрительный». Король ночной реки выглядел угрюмым. Далее он сказал, «Если ты будешь настаивать на этой позиции, мы вынесем вопрос на голосование. Ты знаешь, что будет после этого». Иша посмотрела на всех и сказала, «Хорошо, вы так сильно хотите источник красного тумана». Вы можете отправить туда по 10 человек, но никто не может быть выше класса виконта. То, сколько они могут поглотить, полностью зависит от них. Это мой ответ. — Хорошо, значит, так и сделаем, — согласился король Ночной реки, и у других королей не было возражений. После того, как король Ночной реки вернулся на свою планету, он собрал 10 лучших виконтов. Он приказал им поглотить как можно больше красного тумана. «Меч осознания, останься. Я хочу поговорить с тобой», — сказал король ночной реки виконту с птичьей головой и человеческим телом. «Да, мой король». Ястребиные глаза меча осознания смотрели прямо на него. Король ночной реки дал мечу осознания коробку и сказал, «Тебе нужно...» Совсем немного, чтобы стать графом. Это духовная сфера, которую я хранил. С этой сферой ты сможешь стать графом. Возьми это на планету Затмения и стань там графом. И, конечно, постарайся набрать как можно больше из Источника. Да, мой король, я вас не разочарую. Меч осознания принял духовную сферу. Он выглядел довольным. Он поблагодарил короля ночной реки». С его умением парню требовалась только духовная сфера, чтобы стать графом. Теперь он не мог провалиться, и это помогло бы мечу осознания сэкономить годы практики. Все фракции отправили своих веконтов на планету затмения. Большой линкор направлялся прямо к Зеркальному озеру. «Узкая луна все еще не моя узкая луна». Внутри дворца Иша мрачно смотрела на монитор. Она выглядела совершенно холодной. Хансень был ее учеником, а эти люди собирались украсть и разделить его источник. Это женщину невероятно рассердило. Она делала все возможное, чтобы предотвратить это. Но если бы женщина продолжала настаивать на своем, вопрос вынесли бы на голосование. В этом случае вряд ли кто-то принял бы ее сторону. «Богиня! Я должна стать богиней, чтобы стать абсолютной королевой ребейтов!» Иша закрыла глаза. Сила внутри нее грохотала, как гром, точно могла поглотить небеса. Но даже такая сильная, как Иша, сейчас ничего не могла сделать. Она хотела больше власти». Внутри пещеры в долине Красного Тумана Красный Туман превратился в водоворот. Затем он исчез. Он был поглощен растениями. Маленькие норки были словно сокровища. Их тела так ярко светились, что было трудно смотреть на них. Многоножка быстро приблизилась к растениям. Она вытянула голову, приоткрыла пасть и попыталась проглотить одну из норок. Светящаяся норка в ужасе попыталась убежать, но ее хвост был соединен с растением, и она не могла сбежать. Глава 1914. Увеличение уровня Сутры Дунсюань. Многоножка открыла пасть, собираясь съесть норку, однако она внезапно остановилась и обернулась. Тело Хансеня дёргалось, как у плохого робота, но он медленно приближался. Многоножка издала странный звук, а потом глаза на её спине начали излучать зелёный свет. При этом её тело свернулось в полукруг. Зелёный свет осветил Хансеня словно прожектор, но тело юноши продолжало двигаться, но на этот раз он не застыл на месте. Секунду спустя он снова пошел вперёд. Многоножка издала еще один странный звук. Зеленый свет вырвался из ее глаз, осветив Хан Сеня, и существо изо всех сил пыталось его сдержать. Однако, несмотря на этот яркий зеленый свет, парень продолжал приближаться к существу. Он не остановился, его темп постепенно увеличивался. Когда молодой человек подошел ближе, стало очевидно, что зеленый свет больше не действует на него — Вокруг юноши появился невидимый барьер, который удерживал зеленый свет в трех дюймах от него. Этот барьер и обеспечиваемая им безопасность расширялись. Это было похоже на невидимую стену, преграждающую путь зеленому свету и красному туману. Многоножка завизжала и продолжила испускать лучи зеленого света, но они ударялись о преграду и тут же исчезали. Теперь они стали бесполезными, и сколько бы зелёного света не испускало существо, ничто не могло изменить ситуацию. Хансень спокойно смотрел на Многоножку, которая находилась впереди. Барьер становился всё больше и больше, пока существо не оказалось внутри него. Многоножка почувствовала, что оказалась в опасности, и поэтому свернула своё тело в более плотный защитный круг». Зеленые, похожие на драгоценные камни глаза, ярко сияли. Внутри невидимого барьера она все еще могла использовать свои силы, но зеленый свет был искажен. Свет случайным образом вспыхивал внутри барьера, но ни один луч не мог поразить хан Сеня. Парень поднял нож-призрачный зуб и разрезал тело ксеногенного существа пополам. Убито существо, обладающее ксеногенным геном класса Виконта, злой дракон, обнаружен ксеногенный ген. Хансень ощутил небольшое разочарование, так как не смог получить душу этого существа, однако то, что он смог улучшить свою сутру Дунсюань, было более чем достаточно. Семь красных норок начали визжать, их тела засияли, их хвосты отсоединились от растений, освободив их. Когда семь норок созрели и упали с растений, стебли, к которым они были прикреплены, увяли и рассыпались в пыль. Существа выглядели невероятно напуганными, и было видно, что они хотели сбежать. Хан Сень использовал свою ауру Дун Сюань, чтобы заглушить их чувства. Под его ослепляющими способностями семь норок начали бегать, как обезглавленные цыплята. Они не могли понять, где находится выход. «Странно. Похоже, эти ребята действительно низкого уровня. В лучшем случае они бароны. Хан Сеню показалось это довольно странным. После того, как они появились в таком важном месте и впитали столько красного тумана, как они могли оказаться только баронами?» Хансень поднял руку, и семеро норок подлетели к нему, им не удавалось убежать. Парень схватил одну из них и стал рассматривать. Их тела размером с кулак были покрыты золотой шерстью, их глаза были большими и занимали тридцать процентов лица, их щеки были пухлыми, а хвосты не слишком отличались от беличьего хвоста, они были большие и пушистые. Барон, странно. Продолжая подавлять чувство семинорок своей аурой Дун-Сюань, Хан Сень подошел к Многоножке. Он разрезал ее тело и вынул изумрудные глаза. Глаза были ксеногенным материалом, но выглядели довольно мило. Они были размером всего с голубиное яйцо, но светились зеленым, как изумруд. Хан Сень достал глаза и собирался уйти. Семь норок начали поедать тело Многоножки. Они были слишком маленькими и съев совсем немного. Их животы округлились и наполнились. Их когти едва могли коснуться земли. Хансень заставил их подлететь к нему, а затем он засунул их в свою сумку. Выйдя из пещеры, парень расширил свою ауру Думсюань, и когда юноша пошел сквозь туман, то обнаружил, что туман не может проникнуть через его барьер. К тому времени он стал 10 метров в ширину, и у Хан Сеня больше не было проблем с подавлением его чувств. Он хорошо все видел. С помощью своей ауры Дун Сюань Хан Сень мог легко пробираться сквозь красный туман, но обыскав всю местность, ему так и не удалось найти источник. «Похоже, я смогу найти его, только когда он станет активным», — подумал Хан Сень, направляясь ко входу в долину. Он хотел посмотреть, осталась ли там толпа существ. Но когда юноша вышел из долины, то увидел короля Сицина в окружении ксеногенов. Он дрался с ними, как сумасшедший. — Брат-сын, а что ты здесь делаешь? — удивленно спросил хан Сень. Тарыбейт отправили сюда многих виконтов. Они приняли решение о том, что источникам нужно поделиться. Гу Цин Чен просмотрела их документы и подтвердила, что все законно. Ван Юй Хан повел их по горам, а я пришел сюда, чтобы тебя предупредить, — сказал король Сецин, продолжая сражаться. — А как они узнали, что здесь есть источник Красного Тумана? — нахмурился Хан Сень. Об источнике знали только король Сицин, Иша и другие его люди. Своим людям он доверял, а Иша сама сказала ему, что он должен поглотить силу источника, значит, она не должна была делиться этой информацией с другими. Хватит сражаться, давай разберемся, что происходит. После этого хан Сень и король Сицин покинули этот район. Жадные существа не хотели покидать долину, поэтому не стали их преследовать. Когда они отошли, король Сицин вручил Хансенью документ. Посмотрев на него, юноша сказал, «Это от старейшин, поэтому все должно быть законным». Но Хан Сень и так знал, что все было оговорено. В противном случае, без разрешения Иши, виконты не посмели бы прийти сюда. «Где они сейчас?» — спросил Хан Сень. Они все потребовали, чтобы их провели к источнику. Их было слишком много, и Гу Цин Чен опасалась, что они могут атаковать базу, если их требование не будет выполнено. Она боялась, что начнется беспорядок, в котором могут пострадать женщины и дети. В итоге Ван Юйхан водит их по кругу. Король Сецин сделал небольшую паузу, а затем продолжил. «Может, мы попросим Ван Юйхана избавиться от них? Он может завести их туда, где много могущественных существ, и они не смогут оттуда вернуться». «Это разрешение старейшин. Этот указ подписали семь королей и сама Иша. Если я не отведу их к источнику Красного Тумана, у меня будут проблемы. Я не могу сказать Ише, что убил их всех». Хан Сень снова взглянул на документ, улыбнулся и заметил. «Если они хотят, пусть приходят». Глава 1915. Верните мне мои вещи. «Что происходит? Куда ты нас ведёшь?» Один из виконтов очень сердито посмотрел на Ван Юйхана. По пути они сталкивались с многими существами, но до сих пор не увидели ни единого намёка на источник красного тумана. Кроме того, многие из них уже были ранены. За исключением, конечно, Ван Юйхана. Он вёл их и очень быстро убегал от врагов. Каждый раз, когда он видел движение впереди, он скрывался в толпе. Он был единственным, кто не получил травм. «Малыш!» «Я тебя предупреждаю, лучше не обманывай нас. Даже если бы здесь был сам Хан Сень, он не смог бы спасти тебя». «Мы запросто можем убить тебя!» — сердито крикнул Виконт Тега на Ван Юйхана, схватив его за воротник. Вы меня неправильно поняли. Зачем мне обманывать вас? Вы же знаете, что эта местность очень опасна, и здесь полно ксеногенных существ. На нашей базе мало людей, поэтому мы не смогли расчистить эти горы. Я сильно рискую, провожая вас к источнику красного тумана. Я тоже боюсь умереть. Я выбрал для нас самый безопасный маршрут, но даже на этом пути много существ». Ван Юйхан посмотрел на них взглядом человека, которого обидели. «Пойдём дальше!» Викон Тега недовольно хмыкнул и оттолкнул Ван Юйхана. «Хорошо, мы должны быть осторожны, потому что это место опасно!» Ван Юйхан улыбнулся и встал. Он не был зол. Мужчина просто смахнул пыль и продолжил идти дальше. По дороге они перешли гору, и тут Ван Юйхан внезапно начал отступать, затем он закричал «Осторожно! Впереди куча ксеногенных существ!». Прежде чем кто-либо из них успел отреагировать, они увидели кучу ксеногенных существ. Их было так много, что это было похоже на море врагов. Вокруг одного из них был создан своего рода барьер, и это означало, что среди всех есть один граф. Среди командора бейтов начался хаос. Веконты бросились убивать врагов. Ван Йейхан оказался позади них и крикнул. «Хотели командовать мной, а? Теперь вы умрёте!» «Неплохо, маленький дядя!» Хансень внезапно появился рядом с Ван Йейханом и улыбнулся. «Что ты здесь делаешь? Я сказал брату-сыну, что ты можешь остаться и спокойно поглотить силу источника, а я справлюсь с этими парнями. Я собирался заманить их к существам». Ван Йейхан улыбнулся. «Не нужно их убивать. Им нужно добраться до источника. В противном случае мы не сможем объяснить причины, по которым все они погибли». «Но да, до того, как они туда дойдут, мы можем использовать их, чтобы они за нас убили орду ксеногенных существ», — улыбнулся Хан Сень. «Разве они не получают выгоду, убивая их?» — спросил Ван Юйхан. «Конечно нет. Это планета затмения, и это все наше. Они могут убить существ, но все материалы достанутся нам. Это бесплатный труд. Мы должны воспользоваться этим», — ответил Хан Сень. Ван Йейхан все понял и сказал, «Хорошо, я буду вести их, как раньше». В группе были веконты, но их было чуть меньше сотни, а ксеногенных существ было от 300 до 400, и одно из них достигло класса графа. Учитывая ситуацию, пока было трудно определить, кто окажется победителем. «Дерьмо! Эти парни такие сильные!» «Они поймали существо класса графа», — с большим шоком сказал Ван юй -хан. «Эти люди лучше из лучших на узкой луне. Они очень сильны. Но источник красного тумана еще не активен, поэтому было бы неплохо, если бы ты отвел их в другое место. Возможно, они смогли бы убить еще несколько графов». Хан Сень снова улыбнулся. «Без проблем. С этим я разберусь» ответил Ван Юйхан, стукнув себя в грудь. «Возьми». Хан Сень передал Ван Юйхану броню маркиза. После того, как он смог развить свою сутру Дунсюань до класса Виконта, ему больше не нужна была эта броня. Но ботинки от зубастого кролика все еще были ему нужны. Ван Юйхан немедленно облачился в броню. Виконты упорно сражались, им потребовалось полчаса, чтобы убить половину Орды. После этого многие из них сосредоточились на убийстве графа. Граф был очень силен, но он мог использовать только физические методы для борьбы. Это было не очень умно. Его окружали элитные виконты, поэтому, хотя он был мощным, его вскоре убили». Все виконты получили ранения, но никто из них не погиб, ни у кого не было даже серьезных ран. «Хан Сень, ты здесь? Я думал, ты собираешься не подчиняться приказам старейшин. Несколько виконтов, увидев Хансеня, подошли к нему. Виконт Тега холодно рассмеялся. — Я принадлежу к ребейтам, поэтому не собираюсь нарушать приказы, — бесстрастно ответил Хан Сень. «Хорошо, тогда проведи нас к источнику», — сказал виконт Тега, затем ему вторили другие виконты. «Конечно, я немедленно отведу вас туда, но перед этим, надеюсь, вы вернёте нам то, что вы забрали», — улыбнулся Хансень. «О чём ты говоришь? С каких это пор мы должны отдавать тебе то, что сами заработали?» Виконты стали рассерженными. «Это планета затмения». «Я владею всеми собранными здесь ресурсами. Вы убили моих ксеногенных существ. Я не попросил за эту плату, но вы решили, что можете украсть мои ксеногенные материалы?» Спокойно объяснил Хансень. «Хансень, ты, должно быть, сошел с ума. Мы убили ксеногенных существ. Если тебе нужны ксеногенные материалы, ты должен сам охотиться на существ». Один из них зарычал на Хансеня. «Что же, если вы не вернете мне эти ксеногенные материалы, я не смогу отвезти вас к источнику красного тумана», — заявил Хансень. «Это приказ старейшины королей! Ты смеешь не подчиняться?» — крикнул Виконт Тего. Хансень посмотрел на него без какого-либо выражения и сказал. «Планета затмения моя!» Это тоже указ, изданный старейшинами и королями. Вы можете не подчиняться этим законам, а я не могу? Я уверен, что короли и королева поддержат меня в этом вопросе». Похоже, виконты задумались. Аргументы Хансения были вескими. «Если им не удастся добраться до источника, что они скажут старейшинам после возвращения домой?» «Источник красного тумана может стать активным в любую секунду. Если вы хотите впустую тратить время, оставаясь здесь, то это ваше право», — сказал Хан Сень. «А ты ублюдок!» Один виконт бросил ксеногенные материалы, которые он собрал на землю. Виконты не хотели потерять возможность добраться до источника красного тумана, поэтому им пришлось проглотить свое недовольство и бросить ксеногенные материалы». Виконт, взявший ксеногенные материалы класса графа, сильно колебался, но в конечном итоге всё же был вынужден отказаться от материалов. «Теперь мы можем идти», — меч осознания ледяным взглядом посмотрел на Хансеня. «Да, брат-сын, отправь несколько человек, чтобы они собрали материалы», — улыбнулся Хансень. Глава 1916 Снова вход в долину Красного Тумана. Мечосознание и другие виконты были в ярости. Они следовали за Хансением и Ванью и Ханом полдня, и куда бы они ни пошли, они встречали множество ксеногенных существ. И после каждой драки виконты получали новые травмы. Хотя многие ксеногенные существа были убиты, нигде не было никаких признаков появления Красного Тумана. Вдобавок Хансень забирал все материалы с убитых ими существ. Это их немало расстроило. Когда они были почти готовы выпустить на волю свой гнев, они увидели перед собой что-то, вспыхивающее красным. Было очевидно, что это то место, которое они искали. После этого виконты проигнорировали Хансеня и помчались к этому месту. «Хансень, с ними все будет в порядке?» Ван Юйхан спросил у хан Сеня, «Они будут в порядке. Пойди и приведи еще несколько человек, чтобы забрать все эти ксеногенные материалы. Когда вернешься на базу, оставайся там и не выходи», — сказал хан Сень. Ван Юйхан и король Сецин отправились за другими, чтобы собрать ксеногенные материалы и отнести их на базу. Затем хан Сень приблизился к долине Красного Тумана. Подойдя поближе, он увидел, что виконты разбили лагерь недалеко от входа. Они не стали сразу заходить в туман. Они знали, что не смогут увидеть источник до того, как он активируется, поэтому пока не было смысла бродить в тумане. Увидев, что Хансень приближается к долине, никто не обратил на него внимания. После этого появилась тень. Она прошла через одну из магнитных бурь и приземлилась на вершине горы. Мужчина посмотрел вниз на долину красного тумана. «Король ночной реки, ты так рано? Ты беспокоился о том, что твои подчиненные не смогут собрать силу источника?» Сразу после этого появилась другая тень. Это был король черной луны. Король ночной реки посмотрел на короля черной луны и сказал, «Ты никого сюда не посылал, так зачем ты пришел?» «Разве я не могу насладиться тем, что здесь будет?» Король Черной Луны улыбнулся. «Ха!» Король Ночной Реки ничего не ответил. Со всех сторон на планету Затмения стало спускаться множество теней. Они приземлялись в разных местах, но все они были сосредоточены на долине Красного Тумана. Магнитные бури на планете Затмения были сильными — Поэтому наблюдать за долиной с других планет было невозможно. И чтобы посмотреть королям, пришлось лично прийти сюда. Из большинства источников вытекала дюжина капель родниковой воды. Они знали, что из этого источника может появиться около сотни капель, но такое происходило очень редко. Им очень повезет, если из него появится несколько десятков капель. Хан Сень отдыхал недалеко от долины Красного Тумана, дожидаясь нужного времени. Он чувствовал, как маленькие норки перемещаются в его рюкзаке. Он вынул одну и положил на ладонь. Возможно, из-за того, что парень какое-то время просто носил их с собой, они, похоже, решили, что он не собирается их есть. Теперь существа не казались такими испуганными». Неожиданно норка указала лапой на долину красного тумана. «Хочешь пойти туда?» — удивленно спросил Хансень у норки. Маленькая норка кивнула. Она села, как белка, и продолжала указывать на долину. Затем парень посмотрел на норку и спросил. «А почему ты хочешь пойти туда? Ты знаешь, где источник?» Маленькая норка в замешательстве посмотрела на Хансеня, не понимая, о чём он спрашивает. «Похоже, она умная, но она только недавно родилась. Наверное, она не понимает, о чём я говорю». Хансень нахмурился. Маленькая норка, видя, что Хансень не пошёл к долине, снова начала указывать лапой. Казалось, что она торопит парня. Хансень достал остальных шесть маленьких норок, Все они вели себя одинаково, им очень хотелось пойти в долину. В итоге парень сунул их в карман и сделал, как ему было велено. Молодой человек отправился в долину. Виконты наблюдали за Хансенем, пока он шел. «Меч осознания. Хансень пошел в долину. Как ты думаешь, нам следует последовать за ним?» — сообщил один из виконтов, изящно поклонившись мечу осознания. Меч осознания прибыл на планету затмения с духовной сферой, которая должна была помочь ему стать графом, однако он не нарушал закон. Когда он прибыл на планету, то вел себя, как другие виконты, хотя был хитрее остальных. Меч осознания мрачно рассмеялся и сказал, «Нет, там полно красного тумана, а значит, источник еще не готов. Бессмысленно идти туда сейчас». «Посмотри, остальные существа остаются здесь. Думаю, что он пошёл туда из-за чего-то другого». В другой палатке находилась Дулише, и она сказала. «Сестра, Хансень пошёл в долину. Как ты думаешь, нам следует последовать за ним?» «Красный туман всё ещё там, так что смысла нет, нужно подождать». Ребекка посмотрела на множество существ возле долины и добавила... Он всего лишь барон, даже с ножом, призрачным зубом ему будет очень сложно. Другие думали о том же. Все они были в своих палатках, и никто не хотел останавливать Хан Сеня или следовать за ним. Однако король Ночной реки нахмурился и подумал про себя. Что он делает? Действия Хан Сеня всегда удивляли его, и теперь он старался не удивляться тому, что делал этот парень. Несколько королей, наблюдавших за долиной, тоже увидели, как хансень вошел в нее. Никто из них не имел ни малейшего представления о том, чего он собирался там делать. В любом случае, они думали, что туман рассеется примерно через три часа, поэтому если войти туда сейчас, то источник все равно не найти. Хан Сень быстро приблизился к группе ксеногенных существ, окружавших вход. Он двигался быстро и ловко, пробираясь сквозь толпу. Юноша был слишком быстр, и существа просто не успевали реагировать. Хансейн даже смог забраться на спину одного из существ, а через несколько секунд он уже был в долине. Никто из существ не смог ничего сделать. — Я забыла, что у него есть эти ботинки, — нахмурилась Ребекка. — И вообще, что это за ботинки? «Как они могут настолько увеличивать его скорость? Думаю, они могут принадлежать классу маркиза!» — шокированно произнесла Дулише. Об этом думала не только девушка. Все виконты, собравшиеся возле долины, размышляли о происхождении этих ботинок. Но никто не двигался, все собирались ждать, пока туман начнет исчезать. После того, как Хан Сень вошел в долину, он достал одну норку — Маленькая норка быстро побежала по долине. — Не может быть! Этот маленький парень знает, где найти источник? — подумал Хан Сень, следуя за норкой через долину. Поскольку красный туман был странным, наблюдающие за ним короли могли уловить лишь смутные движения в тумане, однако они не могли видеть, что делает Хан Сень, поэтому нахмурились. Парень последовал за норкой глубоко в долину. Чем глубже они заходили, тем более взволнованными становились норки. В итоге они вернулись в пещеру, где родились. Источник в этой пещере Хансень был сбит с толку, так как считал, что этого не может быть. Это место было не таким, как описывала Иша. Глава 1917. Активация источника. В пещере больше не было растений, поэтому она была заполнена красным туманом. К счастью, у Хансени была аура Думсюань, которая помогала ему ясно видеть всё вокруг. После того, как они вошли в пещеру, норки вернулись туда, где они родились. Затем они начали копать лапками. Они хотели прорыть отверстие в камни, однако маленькие норки только что родились, и они принадлежали только классу барона». Существа были очень слабыми, поэтому могли оставлять только небольшие царапины на камне. Хан Сень приказал им спрятаться в его карман. Затем он вытащил свой нож-призрачный зуб и активировал нефритовый свет. Затем парень начал копать вместо них. Все семеро норок высунули головы из его кармана. Их пушистые головы выстроились в линию и они внимательно наблюдали за тем, как Хан Сень копает. Спустя немного времени юноша выкопал яму глубиной два метра. Внезапно послышался звук от удара. Он не был уверен, во что угодил нож, но звучало так, будто он ударил по металлу. Более того, что бы это ни было, по звуку казалось, что этот предмет не сломан. Хан Сень осмотрел дно ямы и увидел нечто серо-белого цвета. Раскопав вокруг странного предмета, юноша обнаружил, что это была кость. Пока был виден только один дюйм кости, но она явно была намного больше. Кому могла принадлежать кость, он не знал. В итоге Хансень взмахнул своим ножом призрачным зубом и продолжил копать. Когда он обнаружил не одну, а несколько костей, он оказался удивлен. Это был полный скелет длиной более четырех метров. Это было существо с четырьмя лапами. Скелет очень был похож на скелет красной туманной норки. Конечно, существо было мертво, и от него остались только кости. Нож-призрачный зуб не мог пробить эти кости, оставлял на них лишь слабые следы. Судя по этому, можно было сказать, что это существо было высокого уровня. Хансейн довольно долго исследовал кости, но не обнаружил ксеногенного гена. Это было удивительно. Странно. Кто-то убил это существо и забрал его ксеногенные материалы, Немного подумав, юноша решил, что этого не может быть. Если существо убили, то почему на его костях нет никаких повреждений? Хансей не знал, что делать, поэтому позволил семи маленьким норкам выпрыгнуть из своего кармана. Парень решил, что они пришли сюда, чтобы добраться до этих костей. Однако, когда они спрыгнули в яму, то побежали в один угол и стали там дальше копать. Хансень не был терпеливым человеком, ему было совсем неинтересно ждать, пока не закончат. В итоге он снова использовал нож-призрачный зуб и начал копать, где копали существа. Он выкопал два фута, прежде чем на что-то наткнулся. От него начал подниматься красный туман. Прежде чем Хансень смог увидеть, что это, семь маленьких норок прыгнули внутрь. Все они бросились в красный туман и исчезли. Когда парень присмотрелся, он увидел шар размером с грейпфрут. Его контуры были четкими, как будто он был сделан из хрусталя. Но Хансень не мог понять, куда делись норки. Парень полностью выкопал шар и снова оказался шокированным. Внутри шара, среди тумана, находился красный дворец. Это было похоже на подходящее жилище для бога. По какой-то причине семь норок вошли внутрь хрустального шара. Они появились перед Красным дворцом, а затем попытались прорваться внутрь. Они пытались прорваться внутрь дворца, однако в стенах не было щелей, они были слишком слабы и не могли распахнуть врата. Хансень посмотрел на табличку с названием дворца. На ней было три слова, но Хансень не мог их прочитать. Они были написаны не на языке людей и не на языке кристаллизаторов. Это был язык, который существовал в этой Вселенной. Как они туда попали? Хансей покрутил хрустальный шар, пытаясь активировать его, но ничего из того, что он делал, не помогало. Если это какое-то сокровище, для его активации может потребоваться особый элемент. Если эти семь маленьких норок — смогли войти в шар, это должно означать, что их сила такая же, как сила шара. Я могу использовать их силы с помощью своей ауры Дун Сюань. Возможно, я смогу смоделировать жизненную силу маленькой норки, и это может сработать, — подумал Хан Сень. Однако парень не знал, как достать оттуда семь норок. В этот момент он заметил, что туман в пещере начал рассеиваться. Источник был на грани извержения. Хансейн тут же спрятал хрустальный шар в карман и выбежал из пещеры. Туман в долине тоже начал рассеиваться. Казалось, что-то всасывает его. Хансейн последовал за потоком красного тумана, пока не достиг места, где красный туман уходил в землю. Теперь там была большая дыра, и в нее спускался красный туман. Туман вокруг него становился все реже и реже, и именно тогда парень услышал звуки сражения. Должно быть, это были виконты, мчащиеся в долину. Однако из источника ничего не выходило, поэтому Хансень стоял там, как будто охранял его. Он ждал начала извержения. Вскоре меч осознания забежал глубоко в долину. Красный туман в долине почти полностью рассеялся. Именно тогда он увидел Хан Сеня. Он холодно рассмеялся. Хансень, это бесполезно, даже если ты пришел первым. Тебе еще нужно дождаться извержения. Позади меча осознания появились другие виконты. Многие существа тоже бежали в этом направлении». Но Хансень не стал ничего отвечать, он просто сел и стал ждать. Меч осознания тоже остался возле источника. Он нашел подходящее место и стал уничтожать ксеногенных существ, которые приближались. «Граф!» — Хансень нахмурился. «Хотя мужчина не использовал всю свою силу, но его сила света меча была лучше, чем у Виконта». Хансень просматривал документы, поэтому знал, что сюда могут прибыть только виконты. «Если ты граф, то зачем пришёл сюда?» — крикнул Хансень мечу осознания. Мужчина хмыкнул и ответил. «Когда я прибыл сюда, я был виконтом. Разве я не могу улучшать свой уровень?» После этого меч осознания посмотрел на других виконтов, посланных другими королями. Затем он холодно рассмеялся. «Я не единственный, кто здесь стал графом». Хансень огляделся. Он увидел несколько других виконтов, которые были сильнее, чем должны были быть виконты. Он также увидел дочь короля лунного колеса, Ребекку. «Вы, ребята, действительно много поработали для этого», — холодно заметил Хансень. «Держись от меня подальше» чтобы я случайно не навредил тебе. Ты знаешь, что я только что поднялся до уровня графа, так что я пока не могу хорошо контролировать свои новообретенные силы», — угрожающе заметил меч осознания. Глава 1918. Кража родниковой воды. Хансен тихонько достал свой нож призрачный зуб. Он стоял возле источника и ждал, когда тот начнет извергаться. Меч осознания нахмурился, но не стал нападать на парня, так как знал, что многие короли наблюдают за ними. Если бы он сейчас атаковал хан Сеня, Иша бы этого не простила. «Не думай, что защита королевы-ножа дает тебе право делать все, что ты захочешь». «Когда Источник станет активным, лучше не останавливай меня. Я за него буду сражаться в полную силу», — мрачно сказал Меч Осознания. Хансейн продолжал игнорировать его и просто сосредоточил свое внимание на Источнике. Меч Осознания, увидев, что Хансейн такой высокомерный, пришел в ярость. Он был графом, а парень был просто бароном. Он собирался что-то сказать, но к ним кто-то подошел. Это была старшая дочь короля лунного колеса, Ребекка. Человек, стоящий за Ребеккой, был Виконтом Тего. Теперь он тоже стал графом. Его уровень повысился после того, как ему пришлось сражаться с ксеногенными существами. Вскоре подошло семь или восемь графов. Все они тоже недавно стали графами, хотя старались этого не показывать. Но они знали, что каждый пытается сделать, и поэтому никто не поднял шума и не стал обвинять друг друга. Люди, которых послали короли, были графами, которым нужно было заполучить родниковую воду. Те, кто еще был виконтом, не подходили. Они находились возле входа, пытаясь остановить ксеногенных существ. Они убивали всех, кто смеливался попытаться пройти. Внезапно возле источника полностью исчез красный туман, открыв черный туннель. Он был размером с человеческий кулак, и трудно было определить, насколько он был глубокий. Когда туман рассеялся, из дыры вырвался красный свет. Он устремился прямо в небо, подобно красному лучу. Луч был толщиной примерно в руку. Он поднялся в небо, но не распространился. Это выглядело довольно странно. Виконты и графы знали, что началось извержение источника красного тумана. Графы заняли позиции, чтобы украсть родниковую воду. «Уходи!» Граф Тега подошел к Хансеню, держа в руке большой нож. Источник был довольно маленьким, поэтому вокруг могло собраться ограниченное количество пришедших. Там уже было семь или восемь человек. Хансень занял лучшее место, поэтому Тего хотел оттолкнуть его. Хансень уставился на мужчину, он не собирался покидать свою позицию. Глаза Тего стали холодными». Он замахнулся своим призрачным ножом на Хансеня. Черный нож был похож на зияющую пасть тигра, готового проглотить его. Ребекка и остальные были шокированы. Они не ожидали, что Тего начнет так действовать. Он действительно хотел убить Хансеня. В подобных сражениях редко можно было избежать смертей, но Хансень был учеником королевы ножа. Даже если бы Ребекке самой захотелось убить его, ей пришлось бы дважды подумать, прежде чем сделать такое. Поэтому то, что Тего решил действовать так безрассудно, казалось странным. Но графа Тего послал сюда король теней, и многие подумали о том, что в этом есть смысл. Король Теней был очень жестоким человеком. Он контролировал зал темной луны рабейтов и часто совершал действия, разрушающие семьи. Он не был похож ни на кого из других королей. Его люди были бесстрашными, в отличие от других благородных. Хан Сень просто двинул ногами и уклонился от атаки графа Тего, а затем прыгнул над головой атакующего. «Неплохо!» Тего ожидал, что Хан Сень будет двигаться на такой скорости. Он издал рык, его левая рука ускорилась. Это было даже страшнее, чем нож, которым он ранее замахнулся. Теперь все поняли, что его мастерство на самом деле заключается в кулаках, а не в ножах. Атака была направлена на то, чтобы обмануть Хан Сеня. «Страшный парень! Он должен быть частью зала темной луны!» подумала Ребекка. Хансейн либо умрет, либо получит тяжелую травму. Решил меч осознания и другие. Хансейн был быстр, но граф Тего мог предвидеть его движения и соответствовать его скорости. Они были очень близко друг к другу, и последний был более сильным бойцом. Если он не решит проявить милосердие, хансень скоро будет мертв. Однако, глядя на выражение лица Тего, казалось маловероятным, что он собирается проявлять милосердие. Когда похожий на тигра кулак приблизился к Хансеню, парень ускорился. Он, подобно ястребу, летал по воздуху, уклоняясь от атак. Затем юноша использовал нож-призрачный зуб, собираясь разрезать шею противника. На шее графа Тего появился небольшой порез. Хотя он не был глубоким, но из него потекла кровь. Более того, от раны начал исходить фиолетовый туман. «Что это за ботинки у Хансеня? Они такие быстрые! Эта скорость равна максимальной скорости, которую может достичь Маркиз!» Ребекка и другие графы были в шоке. Они смотрели на ботинки зубастого кролика Хансеня с ненасытной жадностью. Граф Тего оказался поражен силой зубов, однако рана была небольшой, и он был графом, поэтому сила распространялась медленно. Должно было пройти определенное время, чтобы урон оказался серьезным. Граф Тего взревел от гнева, он снова хотел ударить хан Сеня, но источник вспыхнул красным светом. Красный шар устремился в небо. Это произошло так быстро, что даже Хансень не смог вовремя среагировать. Но по мере того, как шар поднимался, он начал замедляться. Затем, когда он поднялся примерно на 100 метров, шар взорвался. Это было похоже на фейерверк, и после взрыва хлынула родниковая вода. Появилось всего семь, восемь капель. Графтегу не успел снова атаковать Хансеня. Ребекка и остальные бросились в небо, чтобы собрать красные капли воды. Но после того, как они поднялись всего на десяток метров, что-то внезапно вспыхнуло и отправило их обратно вниз. Они даже не смогли понять, что произошло. Ребекка и остальные были шокированы. Тем временем Хансень, используя свои ботинки, собирался забрать две-четыре капли. Теперь они понимали, что недооценили скорость парня. Хансень летал подобно Фениксу, ему удалось собрать каждую каплю, остальным ничего не осталось. Все были так рассержены, что хотели уничтожить Хан Сеня, но затем в небо взлетел еще один шар. Все были поражены, все попытались достать родниковую воду, которая должна была быть внутри этого, второго шара.